Бруто разглядывал Эфеб. По обе стороны дипломатической колонны маршировали стражники в шлемах с перьями, похожими на хвосты испуганных лошадей. С на гостей смотрели несколько граждан Эфеба. Выглядели они удивительно похожими на сограждан Бруто, а не на каких-то там двуногих монстров. «Они люди!» — удивился он. «Пятерка тебе за сравнительную антропологию!» А брат неумрод говорил, что Эфебы едят человеческое мясо, — вспомнил Брута. А он никогда не лжет. Маленький мальчик задумчиво разглядывал Бруту и самозабвенно ковырялся в носу. Если это и был демон в человеческом обличье, то актером он был превосходным. Вдоль дороги через равные промежутки стояли постаменты со статуями. Бруто раньше никогда не видел статуи, за исключением, конечно, статуй семи архов, но эти были совсем другими. «Кто это?» — спросил Бруто. «Ну, тот пузатый в тоге, этот Тувельпит, бог вина. В цорте его называют Смимто. Та девка с прической, богиня любви Астория, полная дура. А вон тот парень страшный, бог-крокодил Офлер». Но этот парень не местный, клаческие. Однако, прослышав о нем, эфебы решили, что он им вполне подходит. Обрати внимание на зубы. Хорошие зубки. Классные зубки. А та с прической, похожей на змеиную яму. Ты говоришь так, словно они настоящие. Они и есть настоящие. Нет бога, кроме тебя. Ты сам сказал это урну. Я несколько преувеличил. Но они, конечно, не так хороши, как я. Тоже мне бог. Все время сидит и играет на флейте или гоняется за доярками. Я бы не назвал такое поведение божественным. А ты бы назвал? Лично я? Нет. Дорога круто поднималась, огибая каменистый холм. Казалось, большая часть города была построена на каменистых выступах или выдолблена в самой скале. Таким образом, внутренний пол одного жилища является крышей другого. Дороги скорее напоминали низкие ступени, не представлявшие никаких неудобств для людей или ослов, но убийственные для повозок. Эфеб был городом пешеходов. Люди наблюдали за процессией молча, как и статуи богов. В Эфебе богов было не меньше, чем в иных городах крыс. Бруто взглянул на лицо Ворбиса. Эксквизитор смотрел прямо вперед. Интересно, что он видит? Все вокруг было настолько странным и незнакомым. И, разумеется, дьявольским. Хотя каменные боги нисколько не походили на демонов, Бруто словно наяву услышал голос брата Нюмрода, говоривший, что именно это и делает их еще более демоническими. Грех подкрадывается к тебе, прикинувшись волком в овечьей шкуре. У одной из богинь, как заметил Брута, были серьезные проблемы с одеждой. Если бы её увидел брат Нюмрот, он бы сразу поспешил куда-нибудь в уединенное место, чтобы отдохнуть там чуток. «Это Петулия, богиня продажного расположения», — объяснил он. «Почитается дамами ночи». Ну и любого другого времени суток, если ты меня понимаешь. Бруто в изумлении открыл рот. У них и для крашеных распутниц есть специальная богиня. А почему нет? Очень набожные люди, как я понимаю. Любят они это... того... В общем-то, кто не прочь полюбоваться на... Э, послушай, вера есть вера, и разбрасываться ей не стоит. Какая-никакая, а специализация... Безопасность, минимальный риск, гарантированный доход. Возьмем, к примеру, бога, покровительствующего салату. Я не имею в виду, что все боги просто мечтают стать повелителями салата. Ты просто находишь деревеньку, занимающуюся выращиванием салата, и зависаешь там. Боги грома приходят и уходят. Но именно к тебе обращаются люди при каждом нашествии салатные мушки – Нужно отдать должное Петулии. Она нашла хорошую нишу на рынке и заполнила ее».